Глава 19. Влад Залеский. Катя. Теперь она незримо присутствовала в жизни Залесского, даже в момент разлуки. Он потерял покой с тех пор, как увидел ее у Марата. Такая нежная, грубкая, такая ранимая. Катя не была похожа на Олю. Они с Олей, как небо и земля. Оля — темноволосая, фигуристая, уверенная в себе взрослая женщина. А Катя — полная ей противоположность. Залески никогда не думал о том, что у него будет семья. После двух покушений подряд он очень хорошо усвоил, насколько опасны игры, связанные с деньгами. Заказчика так и не обнаружили. Или не хотели обнаружить. Залезкий не знал, кто его заказал. Но у него было много недоброжелателей. И уже несколько лет он вел спокойный образ жизни, понимая, рано или поздно тот, кто хотел его убить, захочет сделать это снова. И тогда ему может не повезти так, как повезло в первый раз. К чему заводить семью? А теперь появилась Катя. Отчаявшаяся, раненая, нуждающаяся в помощи. И не одна. Катя вошла в его размеренную жизнь с дочкой. Влад больше не мог жить по-прежнему. В доме его будет ждать только одна женщина. эта женщина Катя. Та, которая, вопреки обстоятельствам, подарила ему ребенка. Очередной разговор с Олей был очень напряженным. Мне сказали, что тебя видели с другой женщиной, Влад?» «Это она, да? Та твоя пленница, которую вы с Гордеевым притащили к тебе домой. И ведь чувствовал, что-то нечисто у тебя с ней. Зачем только тебя послушала и к матери уехала?» «Оль, ты никуда не уезжала. Думаешь, я не знаю, что ты у своей сестры?» Спокойный тон, легкая усмешка. «Все из-за того, что я не могу иметь детей? Из-за этого ты вьешься вокруг нее?» Она всхлипнула. Если вопрос касался детей, Оля всегда нервничала. «Влад знал». После неудачного аборта, сделанного еще в молодости, шанс для Оли выносить ребенка был один на миллион. И она очень страдала. «Оля, дети здесь ни при чем». «А знаешь, я ведь все это время ждала. Ждала, что ты сделаешь мне предложение. Я была уверена, рано или поздно это случится. Как же я заблуждалась, Влад. Стоило появиться в твоем доме молодой привлекательной пленнице, и все. Ты ударился в новое увлечение. Рыцарем себя возомнил, да?» Думаешь, ты ей нужен вот такой со своими жуткими шрамами и депрессиями? Да ей кроме твоих денег не нужно ничего. Она тобой попользуется и сбежит. Ольга не договорила и отключилась. Бросила трубку, не желая слушать его извинения. Залезки устало взглянул на экран. Впрочем, чего он ждал? Что Оля все поймет? Нет, не поймет. Даже если он скажет ей, что дочка у Кати от него. Даже если расскажет душещипательную историю о том декабре 2016-го когда они с Гордеевым сунулись не туда. Не поймет Оля, только еще больше возненавидит Катю. И здесь Олю можно понять. Она оказывается на делу, что Влад сделает ей предложение. Что женится, согласится взять ребенка из приюта или даст добро воспользоваться услугами суррогатной матери. А Влад внезапно сменил курс, оставив Олю наедине с разбитыми мечтами о таком маленьком женском счастье, семье и ребенке. Зелезки положил свой мобильный на журнальный столик и направился в ванную комнату. На душе было гадко. Ему никогда не нравились Олены намеки на его недостатки. Увы, пламя взрыва его не пощадило. И от этого он чувствовал себя очень неуютно. Гостиница, в которой он вынужденно проживал, была самой лучшей в городе. Но даже здесь номер «Люкс» не отвечал всем его требованиям. Половина кабельных каналов не показывала. Интернет ловился из рук вон плохо, а вода в душе внезапно заканчивалась. Ему приходилось мириться с неудобствами, а он к этому не привык. На этот раз вода соизволила пойти. Он встал под горячие струи и закрыл глаза. Сможет ли Катя, такая молодая и красивая, принять его со всеми недостатками? Она притягивала его как магнит, но мысль о том, что рано или поздно ему придется снять рубашку, вызывала напряжение. Ему было жаль, что с Олей все так сложилось. Но в его планы не входили приемные дети и суррогатные матери. Периодически он отдавал средства на благотворительность, и на этом его тяга к воспитанию детей заканчивалась. Дети, родные или чужие, это всегда уязвимость. А воплощение в реальность мечты Оли о приемном ребенке не входило в его планы. Такая мечта была слишком тяжела на подъем. Оля могла взять ребенка и без его участия. Кафе приносило хороший доход, и она никогда не нуждалась в деньгах. Влад же предпочитал быть свободным от обязательств в таком щепетильном вопросе, как брак и приемные дети. А сейчас перед глазами стояла Катя. Ее напряженный взгляд, отчаяние, их маленькая дочка, так похожая на него. Странно, они ворвались в его жизнь совсем недавно, но у него было такое чувство, будто он знал их всю жизнь. Он по ним скучал. По-своему, по-мужски. Ему не хватало их рядом. Да, у него никогда не было семьи. Но теперь ему очень хотелось, чтобы по дому бегала маленькая Влада. А на кухню готовила Катя. Они обе были его. О них хотелось заботиться. Когда он выбрался из ванной комнаты в одном набедренном полотенце, его мобильный завибрировал новым вызовом. Влад взглянул на экран, и на суровом лице мелькнуло удивление. Звонила Катя.